Глава 31. Хм, интересный вопрос, пробормотала Лейла, задумавшись, пока остальные недоуменно замолчали, бросив на меня несколько удивлённых взглядов. Но прежде чем я успела пожалеть, что заговорила об этом, а заодно накрутить себя тем, что невольно выдала себя, разговор продолжился в том же духе. Нет, но в самом деле, Сандра с своими вопросами прямо в точку. Чисто теоретически, это ведь тоже путешествие. подхватил Саймон. «Ага. Было бы интересно побывать в другом мире, но мне кажется, это больше из раздела сказок». Пожал плечами Андреас. «А потом, в нашем мире столько потрясающих мест для путешествия, что особого смысла исследовать и другие миры не вижу. Разве что помечтать». Фыркнул кто-то из орков. Я не успела заметить, кто именно, незаметно выдыхая. Нет, о каких-то гонениях, устраиваемых иномерянами, я не слышала с тех пор, как здесь. Да и в памяти Сандры ничего такого не находила, но и проверять как-то не было желания. И потом, получается, я столько времени обманывала всех вокруг, притворяясь другим человеком. Вряд ли кто сможет простить, в особенности друзья и родители Сандры. А я бы хотела посмотреть на мир, где живёт мой двойник. Если верить теории Маргероша, «У каждого из нас в каком-то из миров он есть. Может, в какой-то параллельной реальности я тёмная властелинша», промурлыкала Адрелия, подмигнув, вызвав всеобщий смех за столом. «Ты и тут практически тёмная властелинша. А вдруг в другом мире ты милая, наивная стесняшка, обожающая котиков?» – не удержался Саймон и в следующий миг уже поймал полетевший в него кинжал. «Ну, чисто в теории...» Это всё, конечно, возможно, но вы забыли о главном условии, хмыкнула Лейла, отвлёкшись от раздумий. Чтобы отправить свою астральную проекцию в другой мир, нужно знать наверняка, куда. Представить это место или человека. Так что вы это всего лишь домыслы. Хм-м. Или подгадать момент возвращения в своё тело так, чтобы в другом мире твой двойник тоже покинул на несколько мгновений своё и рвался обратно. «Да только хрен же подгадаешь такую ситуацию нарочно!» Лишь я могла вляпаться так. Ну и Сандра, естественно. С другой стороны, конкретно я с нужным зельем всё же могла бы наведаться в родной мир, навестить родителей, друзей, эту дурынду, убедиться, что с ними всё в порядке. Разговор за столиком уже давно свернул в другое русло, а я всё размышляла, как бы попросить у Лайлы рецепт такого ритуального зелья, хотя, учитывая воздушную магию, которую я не владею, Тут всё равно просить конкретно приготовить такое зелье для меня. И чем я аргументирую это моё странное желание? Или просто списать на блажь нашла? Ладно, в любом случае, острей необходимостью здесь и сейчас всё выяснить и добыть зелье у меня нет. О чём задумалась? Тихий голос Андреса заставил меня отвлечься, и чуть смущённо улыбнуться ему, легкомысленно пожав плечами. Да так, ни о чём особенном. Разобрался, кстати, со своим проектом? Успел? Поинтересовалась, перестав вертеть в руках стакан с эдром, на котором неосознанно ковыряла эмблему таверны, и сделала глоток. Приятное тепло тут же растеклось по телу, заставляя тяжёлые мысли на время отступить. Да, застопорился в одном месте. Уже который день бьюсь. Расчёты не сходятся почему-то. Сама схема верная, а вот что касается цифр. Поморщился он, взлохматив волосы всей петернёй. Но заметив мой беспокойный взгляд, тут же добавил: "Да, ничего, разберусь, куда я денусь. Давай помогу". Выдохнула я почти одновременно с его последней фразой, а в груди быстро заколотилось сердце, будто давая понять: "Вот оно, наконец-то мой шанс хоть в чём-то помочь Андрею, выручавшему меня с первого дня". И прежде чем Олег начал возражать, положила поверх его руки ладонь для большей убедительности и затараторила: И это не вопрос. Знаешь, как я классно разбираюсь в цифрах? Разумеется, знаешь. У нас же предметы с математическим уклоном общие были. Так что всё, это не обсуждается. Да завтра терпит. Я после пар с малышней ещё часик побуду на кафедре, заскочу к до Бешреку и могу сразу к тебе. Ага. Сандра, я? Или нужно прямо сейчас? Тебе срочно? Нахмурилась, прикидывая, сколько у меня сил осталось. По всему выходило, что не очень много, учитывая напряжённый день и ранний подъём. И всё же, это мой Андресс. О чём речь? В принципе, если обеспечишь меня кофе, можно и сейчас пойти. Вот, Саймон, учись у Андресса. Всего одна фраза, и девушка сама готова провести у него дом обессонной ночь. Тебе до его уровня расти и расти. Подколол парень Дрейк, за что тут же получил тычок под рёбра от Лайлы. Ой, да что я такого сказал? Некоже совершенно очаровательно смутился, а чебоевые ушки прижались к голове, а хвост, почти с самого начала вечера занявший место на моей талие, хоть и кажется безведомого хозяина, спрятался под столом. М-м, не, срочно не надо. Да и вообще я сам справлюсь. Правда, не хочу тебя напрягать, замялся он. Значит, договорились. Завтра около 5 я у тебя, заявила категорично, вновь похлопав его по ладони. Парень проследил за моим жестом взглядом, усмехнулся, на миг блеснув кончиками клыков в неясном свете таверны. "У тебя наверняка свои планы", предпринял он последнюю попытку. "Ага, в моих планах чётко значится, что завтра я помогаю тебе разбираться с расчётами", кивнула я, не скрывая уже довольной улыбки. Инека окончательно сдался. "Спасибо". "Да не за что. Ты столько для меня сделал за всё время, что мы дружим". Должна же я отплатить хоть чем-то. Пожало плечами я. На что Андреев неожиданно едва слышно хмыкнул. Ну да. На то и существуют друзья. Ты права, ответил он, словно бы с каким-то намёком. Я же растерялась. Что-то ляпнула не то, не тем тоном, не в то время. Обидела, чёрт. Надо бы получше следить за своей речью. Ладно, ребятки, пойду я. Мне на завтра первой парой поставили практику у второкурсников по водной стихии. То еще и испытание. Не мешало бы хорошенько выспаться, — сказала Лайла, поднявшись со своего места. Дрейк тут же встал вслед за ней, на что она отрицательно мотнула головой. «Да ну, не надо провожать. Посиди еще с ребятами. Время детское совсем. До встречи, народ!» Я, отвлекшись от своих мыслей, кивнула ей вслед и тут же встрепенулась осененная внезапной идеей. «Лайла, постой, постой! Я с тобой! Мне к троллю уже надо!» Загрустил, небось, бедный без меня. «Всем пока!» Выпалила я скороговоркой и, вскочив из-за стола, поспешила за подругой, надеясь, что своим скорым уходом не обидела Андреаса ещё сильнее. Как-то само собой разумеющимся выходило, что после каждых посиделок именно он сам, или Сриэль, провожал меня домой. Но в случае чего, извинюсь и за всё скопом завтра». Если кажется, что в самом деле умудрилась как-то задеть его. Сейчас же мне выпала возможность поговорить с Лайлой без свидетелей и практически без палева по свежим следам. Слушай, я всё думаю о тех зельях, что ты говорила, о бостральной проекции. Будешь смеяться, но я практически с детства мечтала о чём-то подобном, посетить те места, в которых уже была, но сейчас нет возможности побывать там вновь. Выдала я практически чистую правду, когда мы отошли уже на небольшое расстояние от таверны. «Да, с этим зельем это вполне реально провернуть. Но на то она и проекция, что даже коснуться ничего не сможешь. Не проще ли попытаться всё же отправиться в желаемое место наяву?» Пожала плечами девушка, ничуть не удивившись выбранной мной теме для разговора. «Тем лучше». «Там могут быть люди, с которыми мне не хотелось бы встречаться», — ответила уклончиво. А, вот оно что. Так, понимаю, не хотелось бы, чтобы они с тобой встречались. А сама совсем даже не прочь их увидеть, рассмеялась она, сделав свои выводы. И я не стала её разобиждать, лишь чуть с конфужения развела руками, не нароком задев ветку ближайшего дерева, от чего на нас щедро сыпануло снегом. Ай, Сандра, это твой аргумент, что ли? вскрикнула подруга и снова рассмеялась. Ладно, я поняла, к чему ты клонишь. Сделать тебе такое зелье А ты можешь? Я ж споткнулась на месте. Это было бы здорово. Какие ингредиенты нужны? Что от меня вообще надо? Я всё куплю, достану. Да брось. Не первый же день я следую всё это. Так что нужно компонентов у меня навалом. В ближайшие несколько дней мне не до того, если честно. Но на выходных сделаю, раз уж тебя так влекло. Подмигнула она, а в следующий миг я с восторженным визгом повисла у неё на шее, звонко чмокнув щёку. «Спасибо! Ты лучшая!» Правда, моя радость Лайли вышла боком. От неожиданности стихийница не удержала равновесие и, поскользнувшись на обледеневшей дорожке, упала на меня же. «А еще тяжелая!» Придышенно пискнула я из-под нее. «Мгновенная карма за несанкционированный снежный душ!» Фыркнула она, поднимаясь и помогая подняться мне. «Пойдем уж, а то такими темпами не скоро доберемся домой».